Когда коза, наконец, умерла, Инман оглядел фургон и рисунки на нем. Понизу шел бордюр из голубых танцующих человечков, взявшихся за руки. Сверху, без всякого порядка, были нарисованы различные портреты. Некоторые незакончены по-видимому, просто заброшены. Один из них изображал человека со сморщенным от боли лицом, внизу стояла пометка и уф. Под ним шла надпись, черными буквами, но она частично была закрыта спиной козы, так что Инман смог прочитать только видимую часть, не в ладах со своим создателем. Другая картина изображала человека, стоявшего на коленях и упиравшегося руками в землю. Голова его была поднята, лицо обращено к белому шару над ним. «На солнце? Луну? На что?» Человек с недоумением смотрел вверх, под рисунком вопрос «Ты среди погибших?» На одном из незаконченных лиц были нарисованы только глаза, надпись под ними гласила «Наша жизнь действительно кратка». Инман отвернулся от рисунков и стал наблюдать за работой старухи. Она разрезала маленькую козу от грудины до паха и дала внутренностям упасть в таз с кровью затем сняла шкуру и коза после этого стала какой то странной длинношеей и пучеглазой старуха разрезала ее на части самые мягкие куски она натерла молотыми сухими травами перцем солью и чуть чуть сахаром насадив их на зеленые ветки, она установила их над костром жариться другие куски старуха положила в железный котел с водой добавила туда лук дольки чеснока, пять сухих стручков красного перца, листки шалфея и растертые в ладонях листья садового чабера. Она отгребла палкой угли из-под котла, который стоял на маленьких ножках, чтобы его содержимое варилось на медленном огне. Через некоторое время я положу туда белых бобов, и у нас к обеду будет отличная похлебка. Позже туман сгустился снова, и дождь забарабанил по крыше фургона. Инман сидел у маленькой печки в темном тесном жилище. Там пахло травами и корешками, землей и дымом. Он вошел в фургон через заднюю дверь и двинулся через подобие коридора. Узкий длинный проход... В три шага между шкафом и выдвижными ящиками, и столом с одной стороны, и узким соломенным тюфяком с другой. Заканчивался этот коридор небольшой комнаткой, которая занимала пространство не больше двух могильных участков. В углу стояла маленькая железная печка, корпус которой был не больше бодьи для свиного сала. Стены на ней были обшиты кровельной жестью, чтобы предохранить их от огня. У старухи были две маленькие масляные лампы, треснутые чайные чашки, наполненные свиным жиром. Скрученные полоски ткани, вставленные в них, служили фитилями. Они дымили и издавали слабый козий запах. Стол был завален бумагами. На нем в беспорядке лежали книги, большей частью раскрытые и повернутые вниз страницами. Они громоздились одна на другой, края страниц были в пятнах от сырости. На стенах в разнобой висели рисунки, сделанные пером и изображавшие растения и животных. Некоторые из них были раскрашены тонким слоем краски непонятного оттенка, каждый с многочисленными надписями по краям, как будто требовалось привести подробное пояснение, чтобы дополнить скудное изображение. Пучки сухих трав и корней свешивались на веревках с потолка, и коричневые шкурки различных маленьких зверьков лежали кучками среди книг и на полу. Крылья козадоя, черные перья которого были расправлены, словно в полете, лежали на самом верху книжной стопки. Тонкая стройка дыма от тлеющих еловых поленьев пробивалась через щели в дверцы печки и висела слоем под крышей из планок, поддерживаемый выгнутыми ребрами балок. Инман наблюдал, как женщина готовит. Она жарила лепешки из теста, взбитого из кукурузной муки, в небольшой кастрюле с длинной ручкой над единственным отверстием печки. Выливая тесто на растопленное сало, она жарила одну лепешку за другой. Когда на тарелке выросла высокая стопка, Она завернула кусок жареной козлятины в лепешку и вручила Инману. Лепешка блестела от жира, и мясо было красновато-коричневое от огня и втертых в него специй. «Спасибо», — сказал Инман. Он ел так быстро, что старуха просто отдала ему обе тарелки с мясом и лепешками, предоставив самому заворачивать очередной кусок мяса в очередную лепешку. Пока он ел, она заменила кастрюлю с ручкой на горшок и принялась делать сыр из кислого козьего молока. Она размешала загустевшее на огне молоко и затем, когда оно свернулось, процедила его сквозь решето из переплетенной ивовой лозы, давая сыворотке стечь в лавянный горшок. Оставшееся в решете свернувшееся молоко она переложила в маленькую плоскую дубовую форму, пока она готовила Инман то и дело отодвигал ноги у нее с дороги. Они мало разговаривали, так как она была занята, а Инман сосредоточенно ел. Закончив, она вручила ему глиняную чашку теплой мутной сыворотки. «Когда ты встал сегодня утром?» «Думал ли ты, что еще до захода солнца увидишь, как делают сыр?» — спросила она. Инман задумался. Он уже давно решил, что в размышлениях о том, что принесет день грядущий, мало пользы. Он-то вводит человека в заблуждение, и он представляет свое будущее либо внушающим страх, либо внушающим надежду. Инман по опыту знал, что ни то, ни другое не приносит облегчения, но он должен был признать, что сыр не присутствовал в его сегодняшних предрассветных мыслях. Женщина села в кресло у огня и сняла башмаки. Открыв дверцу печки, она разожгла пучком соломы трубку из корня Эрики. Ее голые ступни и голени, вытянутые к огню, были желтые и чешуйчатые, как куриные лапы. Она сняла шляпу и прочесала пальцами волосы, которые были настолько редкие, что через них просвечивала розовая кожа черепа. «Ты...» Убивал людей в Питерсберге?» — спросила она. «Но это с какой стороны посмотреть? Скорее, те люди делали все, чтобы меня убить». «Ты что, сбежал?» Инман отодвинул воротник и показал воспаленную рану на шее. «Ранен и отпущен в отпуск», — сказал он. «А какие-нибудь бумаги об этом есть?» «Потерял». «О, держу, пари потерял», — сказала старуха. Она затянулась и поставила ступни на пятки так, чтобы ее грязные подошвы получше прогрелись у огня. Инман съел последнюю лепешку и запил ее глотком козьей сыворотки. Вкус у нее был примерно таким, как он и представлял. «У меня нет сыра, кроме того, что я сейчас делаю, а то бы я тебе предложила». Вы все время здесь живете. Другого жилища у меня нет, но я могу в любой момент уехать. Я предпочитаю не оставаться в таком месте, которое мне чем-то не подходит. Инман оглядел фургон, отметил его тесноту, посмотрел на твердый узкий тюфяк. Он подумал о юнках, заплетших колеса, и спросил, а здесь сколько времени вы живете? Старуха подняла руки и посмотрела на свои пальцы. Инман подумал, что она собирается подсчитать годы, загибая пальцы, но вместо этого она перевернула руки ладонями вниз. Кожа на них была морщинистой, вся в линиях, частых и глубоких, как резкие штрихи на гравировальной пластине. Женщина подошла к узкому шкафу и открыла дверцу, висевшую на кожаных петлях пошарив на полке среди дневников в кожаных переплетах. Она нашла один и принялась листать его. «Должно быть 25 лет, если сейчас 63-й год, — наконец сказала она». «Сейчас 64-й», — заметил Инман. «Тогда 26. А вы живете здесь 26 лет?» «Женщина еще раз...» сверилась с дневником и сказала, «Двадцать семь будет в следующем апреле». «Господи Боже!» — произнес Инман, снова взглянув на узкий тюфяк. Старуха положила дневник на кучу книг на столе. «Я могу уехать в любое время», — сказала она. «Запрячь коз, вытащить колеса из земли и пуститься в путь. Обычно козы возят меня повсюду, куда мне заблагорассудится Я путешествовала по всей стране, далеко на север, до Ричмонда, потом все время на юг, до Чарлстона и повсюду между ними. Вы не замужем, я полагаю. Женщина собрала губы гуской и сморщила нос, будто понюхала прокисшую простоквашу. «Нет, я была», — сказала она. «Возможно, и сейчас еще замужем, хотя, думаю, он давно уже умер». Я была молоденькой невежественной девушкой, а он был стариком. Три жены у него уже умерли, но он был богатый фермер, и мои родичи поспешили продать меня ему. Мне нравился один парень. У него были соломенные волосы, я видела его улыбку в своих снах целый год после этого. Один раз он провожал меня после танцев домой и целовал на каждом повороте дороги. Но они... Отдали меня за этого старика. Он обращался со мной не лучше, чем с батрачкой. Он похоронил трех жен на склоне холма под Платаном, поднимался иногда туда и сидел возле могил. Ты видел таких стариков? 65-70 лет. В течение жизни у них бывало по пять жен. Их убивала работа, дети и убожество жизни. Однажды ночью я проснулась рядом с ним и поняла, чем я стану. Четвертым могильным камнем в ряду из пяти. Я сразу встала и выехала еще до рассвета на его лучшей лошади, которую через неделю обменяла на этот фургон и восемь коз. Нечего и говорить, эти козы сильно отличаются от той первой кучки, и эта повозка похожа, так сказать, на столетний топор, который сменил два... Обуха и четыре топорища. И с тех пор вы живете одна? Все время. Я вскоре поняла, что можно жить за счет коса, их молока и сыра. И за счет их мяса несколько раз в год, когда они начинают плодиться больше, чем мне нужно. Я вытаскиваю из земли любую зелень, пригодную для еды. Ловлю птиц. В мире пища произрастает сама по себе. Нужно только знать, где смотреть. И примерно в полудне ходьбы к северу есть городок. Я хожу туда и обмениваю сыр на картофель, муку, утопленное сало и прочее. Варю лекарственные травы и продаю лекарства, настойки, мази. «Значит, вы знахарка?» — сказал Инман. «Точно так. И на этом я зарабатываю немного медиков». А еще я продаю брошюры. Брошюры о чем? О грехе и спасении, сказала она. Они расходятся очень хорошо. Еще брошюра о правильном питании. Скажем, человек должен отказаться от мяса и есть в основном хлеб из пшеничной муки, грубого помола и овощи. И другие брошюры о шишках на голове и о том, как по нему знать, что это за человек. Она протянула руку к голове Инмана, но он отстранился и сказал, «Я бы купил одну о питании». «Когда захочу есть, и у меня не окажется ничего из еды, я просто буду ее читать». Он вытащил из кармана пачку бумажных денег. «Я не беру ничего, кроме звонкой монеты. Три цента». Инман пошарил по карманам, пока не нашел несколько мелких монет. Женщина шагнула к шкафу, взяла оттуда брошюру и вручила ему... «На обложке написано, что она изменит твою жизнь, если ты будешь следовать ей», — сказала она. «Но я не берусь ничего утверждать». Инман просмотрел брошюру. Она была напечатана на плохой серой бумаге. Там были заголовки вроде «Картофель пища богов», «Капуста укрепляет дух», «Хлеб грубого помола», «Путь к более изобильной жизни». Последняя фраза привлекла внимание Инмана. Он произнес вслух «Путь к более изобильной жизни». «Это то, что многие ищут. Я не уверена, что мешок крупчатки поставит тебя на ноги». «Да», — сказал Инман, — «насколько он знал по своему опыту, изобилие и в самом деле было неуловимым понятием» до тех пор, пока не начинаешь терпеть множество лишений. У него было изобилие лишений. Но изобилие чего-то такого, чего хотелось бы пожелать, — это другое дело. Когда чего-то не хватает, это намного больше имеет значение для жизни. Вот как я считаю, — сказала женщина. Да, — согласился Инман. Старуха наклонилась к печке и выбила остатки табака из трубки. Затем сунула черенок в рот и дунула несколько раз, пока не раздался тонкий свист. Она достала щепотку табака из кармана передника, наполнила трубку, плотно примяв табак большим пальцем. Потом поднесла зажженный пучок соломок к трубке и, попыхивая, разожгла ее. — Как ты получил большую красную рану и те две маленькие? — спросила она. — Рану на шее я получил у таверны «Глобус» этим летом. В пьяной драке? В бою под Петерсбергом. Значит, федералы стреляли в тебя. Они хотели занять железную дорогу на Уэлден, и мы должны были остановить их. Они шли туда с боями весь день, сражались в сосновых зарослях, в высокой траве, на старых полях, во всевозможных местах. На мерзкой, поросшей кустарником равнине было жарко и мы потели так сильно, что могли бы накатать мыло с наших ног под штанинами. Ты, наверное, не раз думал, что если бы пуля прошла на палец выше, ты бы умер. Она бы тогда попала тебе в голову, да. Рана выглядит так, будто она снова может открыться. Я чувствую, что может. А те две, как ты их получил? «Как обычно, в меня стреляли», — сказал Инман. «Федералы?» «Нет, другая компания». Женщина отмахнула рукой табачный дым, словно ее не занимали подробности получения ран. Она сказала, «Ну, свежие они такие уж серьезные. Когда они заживут, сверху вырастут волосы, и только ты сам, да твоя девушка, будете знать о них. Она почувствует только небольшой рубец, когда проведет пальцами по твоим волосам. Только вот что я хочу знать, стоило ли оно того, вся эта война? Стоило ли воевать за то, чтобы богачи могли иметь нигеров? Я не так смотрю на это. А как, спросила она. Я много ездила по тем равнинным местам. Владение нигерами делает богатого человека гордым и злобным, и бедного делает таким же. Это проклятие, которое лежит на стороне. Мы зажгли огонь, который сейчас нас сжигает. Господь собирается освободить нигеров. И воевать значит идти против Божьей воли. У тебя есть нигеры? Нет, и я мало кого знал, у кого они были. Тогда что расшевелило тебя настолько, чтобы идти на войну и умереть? Четыре года назад я мог бы сказать вам об этом, а сейчас не знаю и я получил от войны сполна. Это не ответ. Я полагаю, что многие из нас воевали, чтобы выгнать захватчиков. Я знал одного человека, который был на севере в больших городах, и он говорил, что мы сражаемся за то, чтобы не допустить того же самого у нас. Я знаю только, что федералы готовы умереть за то, чтобы освободить рабов и получить за это огромную благодарность человечества. Если было столько прекрасных причин, чтобы воевать, то почему, хотела бы я знать, ты сбежал оттуда? Я в отпуске. «Ну да», — сказала она, откинувшись назад, и хихикнула, словно услышала что-то забавное. «Мужчина в отпуске, хотя у него нет никаких бумаг. Их у него украли. Я их потерял».